Мац Виландер. Эксперт по тактике. «Я не второй Борг. Я первый Виландер». Важное уточнение со стороны Матца, которого на протяжении всей карьеры отличали хорошие манеры и уважение к сопернику. Кропотливо и вдумчиво, просчитывая до мелочей каждое движение, он добивался побед на корте. Виландер опоздал один единственный раз, и это спасло ему жизнь. 21 декабря 1988 года самолёт, выполнявший рейс Лондон-Нью-Йорк, через полчаса после вылета потерпел крушение над шотландским городком Локерби. В багажном отсеке была спрятана бомба, и в результате взрыва погибли 259 человек, находившихся на борту. В тот день на регистрацию опоздали два пассажира — Мац Виландер и его жена Соня. Его долгая спортивная карьера, к счастью, не прерванная той авиакатастрофой, Шедевр теннисной тактики. Виландер был одним из самых умных и безупречных чемпионов в истории тенниса, примером для любого спортсмена. Завоевав семь титулов в турнирах большого шлема, он заслуженно поднялся на первую позицию в мировом рейтинге. Всего Виландер выиграл 33 теннисных турнира, показав отличные результаты на всех типах покрытий, в том числе и в парном разряде, где он выступал вместе со своим другом Иоакимом Нюстримом. Так вышло, что мац с первых же шагов произвел сенсацию. Как спустя несколько лет Беккер блеснет на Уимблдоне, в 17 лет покорив лондонский чемпионат, так и Виландеру удалось, казалось бы, невозможное. В 17 лет он выиграл Роланга Рос. Это был один из самых больших сюрпризов в мировом спорте. Дело в том, что победа в турнире на грунтовом корте требует психологической устойчивости, опыта, недюжинной физической силы, и выносливости на длинных дистанциях. Красный грунт открытого чемпионата Франции оказался не по зубам многим титулованным теннисистам. К примеру, Коннорс, Макенрой, Беккер и Эдберг завершили карьеру, ни разу не покорив ролан гаррос Зато это удалось шведскому пареньку, которому еще не исполнилось 18 и которому было очень далеко до хорошо подкачанного мускулистого бум Беккера каким тот вышел на травяной лондонский корт 7 июля 1985 года и выиграл финал у Имблдона. Матс подал заявку на участие в турнире-мейджоре в Париже, в то время как его сверстники и даже 18-летний теннисисты готовились к юниорскому чемпионату. Однако Виландер за год до этого уже выиграл парижский турнир среди юношей до 18 лет, выбив из соревнований Петта Кэша и Мирослава Мэчержа, а в финале обыграв Анрили Конта. Он не мог похвастаться ни атлетическим телосложением, ни сверхскоростными ударами. Мац выглядел как добросовестный прилежный ученик, идеальная жертва для проходимцев, которые только и рыскают в поисках таких зеленых юнцов. Однако Виландера отличала необычная внутренняя зрелость. Умный и невозмутимый, рано повзрослевший мац с безмятежным видом явился в Париж в сопровождении подружки-красавицы. Но приехал он сюда из родной Швеции не на отдых, а для того, чтобы заявить о себе на чемпионате Франции и поразить весь спортивный мир. Одевался он у итальянского кутюрье Чаррути, играл ракеткой рассигнол f Ф-200», одной из первых металлических моделей, казавшейся такой хрупкой. Турнирная сетка парижского чемпионата выглядела более чем внушительно, пестрела именами теннисных идолов, но Матца это не испугало. В детстве он часами смотрел трансляции блестящих матчей Бьерна Борга на Роланго-Рос, восхищаясь игрой других теннисистов — Коннорса, Настасы, Фанатты, Вилоса. Но, конечно, Боргом, как своим соотечественником, он особенно гордился. Между тем, Джимми Коннорс в преддверии чемпионата повел себя с Виландером не лучшим образом. Мац приехал в Париж сразу после соревнований в итальянском форуме, где в полуфинале проиграл Андресу Гомесу, талантливому левше из Эквадора. Турнир в Риме стартовал за неделю до Роланга-Рос, Виландер выбыл из соревнований в субботу, но в Италии началась забастовка, и авиарейсы во Францию отменили. Поэтому они вместе с тренером Йоном Андресом Шегреном решили выехать ночью на машине, чтобы на следующий день быть в Париже, где уже в понедельник начинался турнир. Приехав в воскресенье, очень уставший с дороги, Виландер получил разрешение провести часовую тренировку на центральном корте, где он до этого никогда не играл. В это время на площадке тренировался Коннорс, так что двум теннисистам выпала возможность впервые сыграть друг с другом. Несмотря на усталость после ночного переезда в первом же сете, швед повел в счете. 41 И тогда Джимми, в котором, видимо, взыграла уязвленная гордость, подошел к сетке и оскорбил Виландера. «Ты это слышал?» — возмутился Мац, обращаясь к своему тренеру у боковой линии. «Ты слышал, как он меня назвал?» Шегрин посоветовал ему не обращать внимания и продолжать игру. Вот такой прием оказал юному шведу Коннорс, славившийся среди коллег скверным характером. Тогда он еще не знал, что этот 17-летний парень выиграет турнир, одолев всех самых сильных соперников на пути к победе. И первым из них оказался Иван Лэндл, потерпевший поражение уже в одной восьмой финала. Любопытный факт. За год до этого Мацу выпал случай наблюдать за игрой Лэндла на парижском турнире. Виландер только-только завершил триумфальное выступление в финале юниорского чемпионата, проходившего на корте номер один, и сразу же бросился на центральный корт, где в матче между Боргом и Лэндлом решалась судьба Кубка Роланга-Рос. Тогда он в первый раз наслаждался вживую игрой бьорна, которого до этого видел только по телевизору, стараясь не пропускать ни одного его матча. С трибуны для теннисистов мац следил за этим уникальным противоборством на главном корте, оставившим неизгладимый след в его памяти. Хотя увидел он немного, насладившись лишь последним сетом, в котором Борг выиграл со счетом 6-1. Тогда, в 1981 году, Швед в шестой раз стал победителем открытого чемпионата Франции, уверенно взяв верх над Лэндлом. Пройдет еще год, и Чех снова уступит победу в Роланго-Рос, теперь уже юному Мацу, делающему только первые шаги на турнирах-мейджорах. Обыграв Лэндла в пятом сете, Виландер готовился к встрече с Герулайтисом. Витас, ровно на 10 лет старше Маца, был полной его противоположностью. Завсегдатой ночных клубов американец на каждый турнир являлся в сопровождении новой подружки. Он коллекционировал роскошные автомобили и любил красивую жизнь. Тем не менее, на корте он был настоящим бойцом, не знал усталости и никогда не сдавался, показывая зрелищную игру. В 1977 году Витас выиграл открытый чемпионат Австралии, встретившись в финале с Джоном Ллойдом и одолев его в пятом сете. На траве он добивался отличных результатов. Однако проиграл Боргу исторический полуфинал у имблдонского турнира – маленький Мац смотрел его по телевизору – со счетом 8-6 в пятом сете. Грунтовые покрытия тоже не представляли трудности для Герулайтиса. Здесь он мог развернуться и блеснуть техникой, что и привело его к победе на открытом чемпионате Италии 1977 года, а в 1980 помогло дойти до финала открытого чемпионата Франции где на его пути снова встал Бьёрн И вот этого опытнейшего американского игрока, который уже выходил в финал и полуфинал Ролан Гарроса, в четверть финале 82 -го года выбивает из турнира несовершеннолетний мальчишка. Встреча в полуфинале с Хосе Луисом Клерком запомнилась благородным жестом со стороны Матца, превыше всего ставившего справедливость. Аргентинец — фаворит матча входил в пятерку лучших игроков мира на грунте. Клерк обладал невероятной силой. Его удар справа наводил ужас, а мощный одноручный удар слева мог бы потягаться с бэкхендом другого аса грунтовых кортов, Густава Куэртена, который заявит о себе несколько лет спустя. В те годы Клерк считался одним из самых грозных соперников на грунте. Именно поэтому жест Матса произвел такое сильное впечатление и остался в истории спорта. В четвертом сете у шведа появился шанс реализовать матч-пойнт. Аргентинец мгновенно отбил мяч, но линейный судья ошибочно оценил игровую ситуацию. Все трибуны дружно встали, аплодируя Виландеру и поздравляя с победой. Клерк начал протестовать, подойдя к судье на вышке, французу Жаку Дарфману. Но это ничего не дало. Аргентинцу оставалось только пожать руку сопернику. В этот безумно ответственный момент... Матсу понадобилось всего несколько секунд, чтобы принять решение. Судья уже готов был отдать ему победу, но швед попросил переиграть очко. «По просьбе игрока Матса Виландера очко будет разыграно снова», не без удивления объявил Дорфман. Снова разыгрывается матч пойнт, и клерк, отбиваясь с задней линии допускает ошибку. «Я сказал судье, что, возможно, я еще не выиграл», объяснял Виландер после матча, «и правильнее будет переиграть очко». очко которая открыла ему дорогу в финал. Это был один из самых восхитительных моментов, когда-либо пережитых на теннисном корте. Виландер не просто выиграл чемпионский титул, но и показал пример справедливой и честной игры. Своим принципам он никогда не изменял. Но точка еще не была поставлена. Впереди ждал финал чемпионата Франции, где юному шведу предстояло встретиться с одним из сильнейших в истории игроков на грунте — великим Гильермо Вилласом. Аргентинец, родившийся в 1952 году, был на 12 лет старше Матца. Не сосчитать, сколько матчей к тому времени он уже провел и сколько выиграл. Самым грозным соперником Гильерма на грунте оставался Бьерн Борг, которому он почти всегда уступал. Виллас уже выигрывал Ролан Росс. В 1977 году он разгромил в финале американца Брайана Готфрида. И в том же, в 1977 обыграл Джимми Коннерса в финале открытого чемпионата США. Виллос, вероятно, был самым сильным теннисистом из тех, кто никогда не становился первой ракеткой мира. Непростительная ошибка, допущенная при подсчете рейтингов. В активе Гильермо имелись также два чемпионских титула, добытых на открытом чемпионате Австралии в 1978 и 1979 году. За ним числились сотни побед в матчах и 62 выигранных турнира. Всем казалось, что 30-летний теннисист Таким опытом, выходя против 17-летнего парня, легко склонит чашу весов в свою сторону. Но не тут-то было. Мац играл с таким настроем, словно все уже предрешено. Он поддерживал длинные розыгрыши, навязанные аргентинцем, но не сомневался, что при игре в долгую он всех еще удивит. Даже проиграв первый сет со счетом 6-1, Виландер сохранил полную невозмутимость. Он придерживался своей стратегии, увеличивал глубину полета мяча и выиграл второй сет на тайбрейке. Это был переломный момент финального матча, который закончился со счетом 1-6-7-6-6-0-6-4 в пользу маца виласу ничего не оставалось, как уступить победу в парижском турнире, где он в четвертый и последний раз вышел в финал. Поединок, продолжавшийся 4 часа 42 минуты, открыл миру тенниса новую звезду — Матца Виландера ставшего чемпионом в 17 лет и 11 месяцев. Самого молодого победителя в истории Роланга Рос. Чемпионата, который считается физически самым сложным турниром большого шлема. Стартовав так удачно, Виландер продолжал развиваться. Оттачивал удары, очень продуманно с каждым сезоном вводил что-то новое в свой технический арсенал. С годами он заметно усовершенствовал одноручный резанный удар. Максимально полно освоил специфику игры на всех типах покрытий. Его удар справа нельзя было назвать молниеносным, и даже активное использование форхендов не всегда приводило к победе, но владел он ими прекрасно и выполнял безошибочно. Лучше всего Виландеру удавался удар слева. Он отлично усвоил урок Борга, который ввел это новшество — бэкхенд двуручным хватом. Но в отличие от своего знаменитого предшественника мац, Чаще играл на опережение и реже использовал топ-спины, что позволяло показывать более наступательный стиль на хардовом покрытии, как произошло в финале открытого чемпионата США, где он обыграл Ивана Лендла. Недостаток физической силы он восполнял тем, что заставлял соперников реагировать максимально быстро, совершая малозаметные, но непростительные ошибки. Со временем разительно выросла и его игра с лёта, которую он оттачивал, выступая также в парном разряде. В победном тандеме с другом Юакимом Нюстримом они выиграли уимблдонский турнир 1986 года. Виландер стал сильным сеточником, овладев всем разнообразием технических приёмов. Он эволюционировал в игрока, которому отлично удавалось и контролировать заднюю линию корта, и уверенно выдвигаться вперёд, зарабатывая очки на ударах с лёта. Швед, как прирождённый спортсмен, отличался исключительными физическими данными, быстротой реакции и завидной выносливостью. Пластичный игрок, он, уверенно выдерживал матчи по 4-6 часов, полностью контролируя своё физическое состояние. Стальные нервы позволили ему стать очень грамотным тактиком. Те, кто называет теннис Виландера монотонным, судят поверхностно, плохо разбираясь в нюансах. За каждым его ударом стояла тактическая задача, Для каждого типа покрытия он придумывал отдельную стратегию. Эти метаморфозы позволили ему в звёздном 1988 году оттеснить Ивана Лэндла с вершины теннисного рейтинга. В 88 м Виландер выиграл все турниры большого шлема, кроме Уимблдона. Он великолепно начал сезон на открытом чемпионате Австралии, который в тот год впервые проводился на кортах с твёрдым покрытием, сменившим травяные поля теннисного клуба Куйонг. Новые корты располагались в спортивном комплексе «Флиндерс Парк», позже переименованном в «Мельбурн Парк». В полуфинале продлившимся пять сетов Матс нанес поражение Стефану Эдбергу. Это было необычно красивое противостояние абсолютно разных стилей. Напряженнейший матч, который Виландер провел на высоте, не дав слабину даже в 40-градусную жару, типичную для австралийского лета. В финале ему удалось снова взять верх над австралийским пиратом этом Кэшем, который только в прошлом сезоне покорил Уимблдонский турнир. Швед выиграл в пятом сете со счетом 86 вырвав победу у кумира австралийцев в незабываемом поединке. Сказочный 1988 год продолжился в Париже, где Виландер уже дважды становился триумфатором. После первой эпохальной победы Нароланга рос в 17 лет, когда он доказал превосходство над Гильермо вилосом, Во второй раз он покорил чемпионат Франции в 1985 обыграв в полуфинале Маккенроя, а в финале Лендла со счетом 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. Такой же расклад, победа над Маккенроем в полуфинале и над Лендлом в финале, сложился и на турнире «Большого шлема» в Австралии в 1983 году. На этот раз турнир в Париже чуть не обернулся кошмаром. Когда в третьем круге швед встретился с сербским великаном Слободаном Жайвоновичем, мастером атаки, который при удачном раскладе мог задать жару любому. Когда в пятом сете серп подавал, ведя в счете 5-3, Мац грамотно отреагировал и, выстроив правильную защиту, вышел из сложной ситуации. Шедевральную игру Виландер показал и в финале, где встретился с кумиром французов Анри Контом. Мац хорошо помнил неудачный исход решающего матча на Ролан-Гарос 1983 года против другого француза Янника Нуа, чьего напора он не выдержал, уступив победу со счетом 6-2, 7, -7 при горячей поддержке парижан. Теперь же по ту сторону сетки Виландера ждал Лев Шалеконт, отличавшийся филигранной техникой и завидной скоростью, доступной немногим. Даже сильнейшим соперникам трудно было предсказать его действия на корте. Задача маца состояла в том, чтобы снизить риски от атак француза. Лекон играл на опережение, используя вторую подачу, чтобы вынудить соперника попасть мячом в сетку. Решающую роль в этом противостоянии сыграла стратегия Виландера. Он сознавал, что должен идеально выполнять первую подачу, чтобы избежать второго мяча. В результате из 108 выполненных им первых подач в правильный квадрат приземлилось 96%. Невероятный процент попадания в финале турнира «Большого шлема», который в итоге закончился поражением Леконта. Чем дольше длился матч, тем более растерянным выглядел противник, пока наконец Виландер не одержал убедительную победу. Счет в 7-5, 6-2, 6-1 стал тяжелым ударом для француза, которого соотечественники провожали с поля свистом. Гонка за полным комплектом большого шлема прервалась на Уимблдоне, где в четвертьфинале Виландер встретился с удивительным, необыкновенно одаренным теннисистом Мирославом Большим Котом Мечержем, который уверенно его обошел. Но Мац это не остановило. В том же счастливом сезоне 1988 года он покорил еще один, третий турнир большого шлема, выиграв чемпионат США на главном корте Флашинг-Медоуз. Его победа в финале над Лэндлэм Один из самых напряженных поединков в истории тенниса. Тактический шедевр Виландера, оказавшийся полным сюрпризом для Лэндла. Швед стал активно прибегать к контратакам, повышая темп игры и сбивая противника с ритма. Начинал атаку с обманного движения, действуя намного агрессивнее, чем обычно. Фантастическое противостояние. Мац выиграл в пятом сете со счетом 6-4 прервав серию из 27 матчей подряд, выигранных Лэндлом на открытом чемпионате США. После такого успеха Виландер заслуженно возглавил мировой рейтинг, завершив сезон в статусе ракетки номер один. Путь к этой вершине он кропотливо прокладывал шаг за шагом. На счету Матса Виландера внушительный список побед. Он трижды выигрывал Кубок Дэвиса, семь раз турниры Большого Шлема, победил в общей сложности в 33 международных турнирах. По окончании спортивной карьеры Виландер тоже не сдавал позиции. У него большая семья, четверо детей. Теннис так врос в его плоть и кровь, что он стал одним из самых авторитетных теннисных комментаторов. мац работает на спутниковом телеканале «Евроспорт», который ведет международные трансляции в сотнях стран. Профессиональная подкованность Виландера высоко ценится болельщиками, следящими за турнирами «Большого шлема». Тактику других игроков во время матчей Он анализирует так же четко и ясно, как когда-то выстраивал собственную. Он никогда не изменял себе, никогда не выпячивал грудь и не кичился своими достижениями. В душе Мац Виландер так и остался тем рассудительным и честным парнем, который ворвался в мировой теннис в 17 лет, став легендой при жизни. Гейм, Сет и Мац. Во веки веков.